Терреса не была уверена, что это наилучший выход, но поддалась на уговоры. Тем более, что места там сказочные, а проехать по бездорожью и пешеходным тропам было очень заманчиво. Вряд ли еще когда подвернется такая оказия. Въехали они в лес. Там Юнеза в самом деле свернул с дороги, пробирался тропинками, выехал на какую-то другую дорогу.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 Сильно похолодало. Пусть она Тереса что-нибудь на себя накинет, там найдется одежда, и не мешала бы ей передохнуть, напиться кофе и перекусить. Ему тоже. Тереса к тому времени уже кое-что заподозрила. Дорога что-то слишком затянулась. Да и петляли они по лесу слишком уж долго. Но она действительно сильно замерзла. Подстилка грела плохо. На мотоцикле ее растрясло невозможно и очень хотелось передохнуть. Впрочем, парень по-прежнему оставался вежливым и услужливым. «И я, дура старая, добровольно согласилась войти в этот сарай», раздраженно повествовала Тереса. «Если бы он меня силой заталкивал, тогда другое дело». «Так ведь нет!» «Вежливо предложил, и я, идиотка, сама туда вошла». Мы за столом уже давно перестали комментировать рассказ Тересы, давно не задавали вопросов, Словечком не перебивали, слушали, затаив дыхание. Вот Тереса дошла до драматического момента. Чувствовалось, что она вся дрожит при одном воспоминании о той страшной минуте. Молодой человек вежливо завел Тересу в сарай. Сам вышел и сделал нечто ужасное и непонятное. Запер дверь снаружи. Онемев и окаменев от ужаса, Тереса услышала бряцание скобы, скрежет ключа в замке и удаляющиеся шаги. Потом взревел мотор мотоцикла. Не вскрикнуть, ни как то иначе прореагировать Тереса не успела. Молодой негодяй скрылся. А Тереса рассказывала. «Я думала, меня кондрашка хватит на месте, тем более, что я сразу же начала задыхаться». И бедняга схватилась рукой за горло, даже лицо ее немного посинело. Хорошо еще, что удалось раскрыть оба окошечка. Стекол у них не было, но изнутри оба были закрыты на щеколду. Как я намучилась, распахивая их. Мы не дыша слушали Тересин рассказ и очень ее понимали. Дело в том, что Тереса страдала клаустрофобией. Стоило ей оказаться в запертом помещении, как с ней начинали твориться жуткие вещи. Она начинала задыхаться. Лицо синело, глаза вылезали из орбит. Как-то в ванной намертво защелкнулся замок. Так мы извлекли несчастную Терресу просто полумертвой. А то, что ей пришлось вынести однажды как-то в застрявшем лифте, так лучше и не вспоминать. А когда окошки раскупорило, прошло? — сочувственно спросили мы. Немного полегчало. Да разве можно эти дыры назвать окнами? Совсем узкие, просто щели в стенах. И ты не могла через них выбраться. «Я ведь не змея!» — обиделась Тереса. Голову еле просунула. Люцина не применула наставительно заметить. Если голова проходит, то пролезет и все тело, весь человек. А у меня весь человек никак не пролезал. Уж я на все лады пыталась. И отвяжись, не перебивай. Если бы они хоть немного были бы пониже, может, как-нибудь и вылезла бы, а так с трудом дотянулась до них лицом. Тут свое слово сказала тетя Ядя. Если лицом дотянулась, могла кричать в эти окна, то есть в эти щели. Кричать-то я могла, только смысл какой. Место безлюдное, лес дремучий, ночь, и ни одной живой души в округе. И к тому же я боялась. Чего боялась? Что меня кто-нибудь услышит. Так ведь это как раз и требовалось. Кому как. Мне не требовалось. Лилька прервала бесполезную дискуссию. — Поскольку ты до сих пор не сидишь в сарае, значит, как ты выбралась оттуда? — Как? — А так, что наишачилась на всю оставшуюся жизнь. Сарай, хоть и заброшенный, сделал был капитально, из толстых досок, совсем новый. — Неплохо строят тут у вас народные Польши. Не понимаю, чего все жалуются на строителей. Но стоял-то сарай, слава богу, на голой земле, а садового инвентаря в нем было навалом. «Какого инвентаря?» «А всякого. Я в нем не очень разбираюсь. У нас в Канаде участка нет. Несколько штук таких, что с одного конца лопата, с другой вроде как клюв. Кирка?» — предположила тетя Ядя. «Кайла?» «Может, и кирка, кто там ее разберет. Кроме того, четыре железяки плоские, какие-то ни на что не похожие штуковины и много ломов. Все пропало». Мы, естественно, очень заинтересовались всеми этими клювами и железяками, а также разрушительной деятельностью Тересы, и забросали ее вопросами. Почему пропало Тереса пояснила, в одном углу сарая грунт немного осел, образовалась яма. Может, вода подмыла, а может, какой зверь рылся. Вот Тереса и решила продолжить дело, начатое водой или зверем, используя для подкопов все, что под руки попало. Ломы, мотыги, кирки, лопаты... Садовый инвентарь в руках яростно копающей Терезы один за другим выходил из строя. Она отбрасывала поломанный инструмент и хваталась за новый. Впрочем, возможно, все эти железяки и ни на что не похожие штуковины предназначались не для рытья туннеля, а совсем для других работ. «Господи, как же тебе досталось!» — то и дело сочувствовала тетя Яде. «Да еще ведь темно там было! Посветить хоть было, чем или так на ощупь рыло!» Был у меня фонарик, и даже запасные батарейки в кудове купила. Светило время от времени. «Ну и как? Прорыла!» — жадно допытывалась мамуля. «Прорыла? А как же? И даже пролезла, хотя и с трудом. Ну, точь-в-точь корова, когда в коровнике дверь низкая, позвоночник не проходит. В общем, пролезла, а потом вытащила сумку. С сумкой вместе не поместилась бы в подкопе». Так я привязала к ней веревку. Веревка там много валялась. И потом за эту веревку вытащила. Я все продумала. Мы хором похвалили Тересу, которая не только сумела прорыть туннель, но и сделать все с умом. Ужин на столе оставался нетронутым. До неволи, когда слышишь такое. Тереса продолжала свою одиссею. Долго я там ковырялась, уж не знаю, сколько часов. По тону рассказчицы явно чувствовалось, что земляные работы пришлись ей не по нраву. Думала, солнце уже взошло, оказалось, еще нет. Это я заметила, когда вылезла. И еще сразу же услышала, едет мотоцикл. Значит, возвращается этот подонок. Вы представить себе не можете, до чего я испугалась. Надо было взять один из ломиков и огреть подонка воинственно, воскликнула мамуля. Может, и огрела бы, да под рукой ломика не оказалось, все остались в сарае. Пришлось бежать. Тереса прервала свой рассказ, чтобы принять успокоительную таблетку и запить ее чаем. «Рассказывай же!» — торопила ее Люцина. «И ты сбежала?» Тереса отрицательно покачала головой. «Как? Не сбежала? А что сделала?» «Позволила поймать себя второй раз?» — возмутилась Люцина. Тетя Ядя поспешила на помощь подруге. «Наверняка не позволила. Перетаилась в ночной тьме и огрела его, чем попала». Самого заперла в сарае, предположила Лилька. Тереса никак не могла проглотить таблетку и только головой мотала, отвергая нашей версии. Наконец проглотила и набросилась на нас. Ничего умнее не придумали? Чем огреть? И зачем запирать? Ведь тут же вылезать через мою дыру. Выходит, я для него старалась. Нет, я сделала умнее. Я подслушала их разговор. Откуда вдруг появилось множественное число? Мы сразу замолчали, а задача на ЭТРС с торжеством продолжила. Только я вылезла, подъезжает мотоцикл. Светил фары Я испугалась, что заметит меня и спряталась в кусты. На мотоцикле приехали двое. Тот самый подонок и еще один. Сразу в сарай полезли. Что там внутри говорили, не слышала. А когда вышли, услышала. Я не сбежала, потому что тишина стояла гробовая. Меня бы сразу услышали.